Глава 4. Беринт, темный, грязный, уродливый улей, прилепившийся к юго-западной конечности второго по размерам континента Утохра, окружали пять десятков добывающих станций, изрыгающих дым. Все это скопление жилых и промышленных зданий, раскинувшееся более чем на 10 тысяч километров в диаметре, нельзя было разглядеть с орбиты, нельзя было увидеть ритузы. Нельзя, поскольку небо у Тохора затягивали ядовитые тучи. Большую часть поверхности суши и обоих океанов покрывала корка льда, а облачный покров представлял собой плотную непроницаемую завесу, благодаря которой зима продолжалась уже 30 тысяч лет. Астрономы винили в этих отвратительных погодных условиях столкновение с одной из меньших лун. Я просеиваю и изучаю подобную информацию лишь для того, чтобы ход моих мыслей не останавливался. Сам Утохр, восьмая луна из 28, движется на большом расстоянии по орбите вокруг Кито, густонаселенного имперского мира. Утохр, кажущийся когтем в зимнем небе этой планеты, имеет мрачную репутацию. Ранние поселенцы Кито окружили восьмую луну мифами, в которых она выступала в качестве ада, куда после смерти отправлялись уродливые и злые души. Возможно, это место и в самом деле – логово зла. Аристократы и богатеи совершают паломничество к Утохару, как правило, пользуясь для того чартерными рейсами с главной планеты. Паромы отходят регулярно. Богатый, благодаря своей сложной и активной структуре полезными ископаемыми, Утохар превратился в центр активной горнодобывающей промышленности и, во вторую очередь, ювелирного искусства. Горные массивы, протянувшиеся подо льдами Луны – Исправно поставляют лучшие камни в секторе, а лучшие имперские ювелиры основали в Беринте свои филиалы. Со всего сектора слетаются сюда аристократы и ради качественных изделий у Тохра и ради престижа. Лишь очень богатые и наиболее высокородные граждане способны позволить себе местные цены и затраты на перевозку. Но существует и другая услуга, которую восьмая лунакита готова предоставить тем, кто очень богат или очень суеверен. Или же очень отчаян. И есть у меня такое неприятное ощущение, что я вхожу именно в последнюю категорию. Это риск. Путешествие в ведьмин дом всегда рискованно. Его уже неоднократно пытались обнаружить и уничтожить. Но он неуловим и очень хорошо защищен. А еще опасен. И никогда не ошибается. Найти ведьмин дом пришло в голову Карлу. Поначалу я противился этой идее, Но и Беллок поддержал ее. «Мне нравится этот дознаватель. Я восхищаюсь им. Поэтому, может быть, я и сдался, наконец, согласившись отправиться на Утохр. Покинув высокую орбиту Танкрада, мы в тот же миг обрели статус отступников. Теперь мы действовали не под знаком особых обстоятельств, а под клеймом отступничества. Термин этот обладает собственным определением в Уставе Инквизиции — Означает он агента или агентов, пренебрегших обязанностями и проявивших непокорность или имеющих преступные намерения. Я нарушил прямой приказ своего начальства, повернулся спиной к своим обязанностям и сам выбрал себе задание, не дожидаясь ордера или разрешения. Я прятался, чтобы никто не сделал мне выговора, чтобы никто не смог остановить меня. Отступник. Никогда не думал... Даже не мог представить себе, что пойду на подобное прегрешение, и тем не менее этот выбор сделал я сам. За час до нашего отбытия Станкрада нас тайно навестили Беллок и Ангарат. Случилось это сразу после кровавой бани, устроенной Молохом. Беллок предложил мне свои услуги и знания. Он не смел возвратиться к Мизард. Я несколько раз просканировал дознавателя, и с его согласия, и без, и каждый раз видел одно и то же выслеживание Молоха вместе с Фэнксом, западню и гибель друзей одного за другим. Смех Молоха, оставившего прикованного к турбине Беллока ждать своей участи. Ангарат, едва успевшую отсечь дознавателю руку и оттащить его в безопасное место. «Молох жив», — напрямую сказал мне Беллок. «Он подстроил все так, чтобы скрыться, оставив вместо себя фальшивый труп». «Вы были правы, сэр. Молох все это время находился на танкреде». И теперь он жив и свободен. Но Инквизиция уверена, что он погиб. Нас предали. Кто-то из сотрудников Ордоса предал нас. Иначе Молох ничего бы не знал. Так почему вы пришли ко мне? Потому, сэр, что вы были правы. И никому, кроме вас, я теперь не доверяю. Молоху слишком часто удавалось уйти от меня. И всякий раз он обходился мне слишком дорого. Маджескус, Отрон, мои дорогие Уилл, Нора и Элина. Я до сих пор просыпаюсь среди ночи, вспоминая их вопли. Слишком часто Зигмунд Молох, но теперь не выйдет. Пусть даже это и похоронит мою репутацию и карьеру. Кто-то из Ордосов сдал Фэнкса Молоху. Из чего следует простой вывод — Ордосам нельзя доверять. Чтобы настигнуть Зигмунда, мне придется действовать, не обращаясь ни к их помощи, ни к их данным. Мне придется преследовать его тайно. Надеюсь, найти его раньше, чем найдут меня. К этому все шло с самого начала. Молох стал моей немезидой. Именно он и должен был расправиться со мной. Кара только что отключилась. Вокс-сеть снова мертва. Свол говорит, что на борту Аритузы все в порядке, и я доверяю ей, хотя меня по-прежнему беспокоит тот таинственный секрет, который она хранит. Я продолжаю бодрствовать и размышлять, ощущая назойливый гул навязчивой идеи. Неужели ради того, чтобы сослужить человечеству великую службу, выполнить то, что только я способен выполнить, я вынужден нарушить все те правила, которые клялся никогда не нарушать? Или я просто нарушаю все правила? Как бы то ни было, но я веду своих друзей в ад. Подписал им всем приговор. Инквизиция не умеет прощать. Кис, Маут Плайтон и Карл спят. Они устали. Я не собираюсь им в этом мешать. Мэйл где-то трахается с картайкой. Он думает, что я не знаю. Я счастлив из-за него, и из за нее, и хочу удавить их обоих. Трон. Давно мне не доводилось испытывать ничего подобного. Во всяком случае, с того дня, как я оказался в этой коробке. Ублюдок. То, что ты с ней трахаешься, черт с тобой, не возражаю. Но ты скрываешь это от меня. Вот что меня бесит. Неужели ты думаешь, что тем самым щадишь мои чувства? Ты? Tī?